Часть 5. Дом Фиттис. Не требуйте и не ждите от меня точно во подробного отчёта о том, что произошло после этого. В своё оправдание могу лишь заметить, что вернувшись через портал в свой мир, ты всегда чувствуешь себя ошеломлённой, сбитой с толку и больной. Я это точно знаю, потому что совершала такой переход у Фини в первый раз. После выхода из портала тебя подташнивает,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 Всё это время Локвуд не переставая что-то говорит Кипсу, шутит, смеётся, подбадривает. Аквил лежит, лежит совершенно неподвижно, задрав к потолку своё белое-белое лицо, и на его волосах блестят тающие в тепле льдинки. Вокруг глаз Кипса остались тёмные круги от очков консервов. Люси, Джордж. Доносится с какой-то другой планеты голос Холли.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 Мы с ним перевернули всё вокруг, вывернули содержимое всех шкафов, всех выдвижных ящиков. В конце концов, в джорджву удалось найти медицинский шкаф, и он поволок его через всё помещение. Я же прошла в облицованную кафелем ванную комнату, с душевыми кабинками для сотрудников, вернувшихся из короткой, но тяжёлой командировки на другую сторону. Полотенц здесь было предостаточно. Я набрала целую охапку, хватило даже на то, чтобы подложить часть из них кипсу под голову. Хольля старалась, как могла, обрабатывая и перевязывая рану Квила. Она до сих пор так и не сняла свою меховую накидку, и с нее на пол натекла целая коричневатая лужа от растаевшего льда. Я взяла оставшиеся полотенца и принялась неуклюже вытирать эту лужу своими не гнущимися пальцами. Наконец Хольля закончила и откинулась назад. уронив на колени акровавленные руки. Глаза кипса попрежнему были закрыты. Он не двигался. Локвуд перестал разговаривать с ним и устало откинулся назад. Мы с Джорчем сползли на пол. В полной тишине мы переглянулись друг с другом поверх неподвижно лежащего кипса. На наших нелепых накидках таял лёд. Глаза у всех у нас были припухшими, воспалёнными.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 Тогда уж лучше просто убейте меня на месте, и дело с концом. Локвуд тоже встал, снял серебряную накидку, положил ладонь на эфес своей рапиры, а потом улыбнулся Квилу. И от этой улыбки мне вдруг стало тепло, и сразу появилась уверенность, что всё будет хорошо. Да, мы были измотаны до предела. Да, мы торчали где-то на самом дне запрещённого, закрытого для всех подземелья дома Фиттис.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 ты даже сидеть не можешь. Пойдёт он, фыркнул Локвот. Нет, нам нужен транспорт. А можно запихнуть его в один из этих мусорных баков на колёсиках? предложил Чорч, почусывая нос. Я не поеду в мусорном баке. А на тележке? спросила я. А на той на колёсиках. Мы можем поднять Кипса наверх на тележке. Браво, Люси, улыбнулся Локвот. Так мы и поступим. Мы помогли Кипсу подняться на ноги. Он был слишком слаб, чтобы стоять без посторонней помощи. Его рана по-прежнему сильно кровоточила. Льюквуд снял своё пальто и рапирой отрезал от него длинную узкую полосу ткани, которой мы надёжно привязали за талию у лофен на тележку Кипса. Получилось очень даже неплохо, если не считать того, что длинные ноги квилы не уместились на тележку и торчали вперёд. Позорище. Не унимаясь, борчал Кипс. Чувствую себя тортом, который собираются подать на десерт. Ой, ай! Поосторожней. Под ноги смотрите. Тут какие-то кочки всё время попадаются. Мы прокатили тележку с кипсом сквозь арку в дальней стене. Эта арка была точной копией той, через которую мы подошли к порталу на другой стороне. За аркой, в отличие от пустой промёрзшей каменной пещеры, через которую мы проходили там. Здесь оказалась просторная, ярко освещённая лаборатория. Как и в помещении с порталом, здесь было очень чисто и всё аккуратно расставлено по своим местам. Надраяны, без единой пылинки на поверхности лабораторные столы, офисные кресла, центрифуги, электронные весы, мягко гудящие генераторы и куча других довольно зловещих на вид предметов.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 От нестерпимого света ярких неоновых ламп на потолке болели глаза. Впрочем, болели у меня не только глаза. У меня болело, ныло, ломило всё тело, и только сердце пело от радости. Ведь мы сумели выжить на другой стороне, а это значит, что и всё остальное будет хорошо. В дальнем конце лаборатории виднелись двери трёх лифтов. Одна дверь серебряная, две другие бронзовые.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 Жаль. Я взяла банку, и мы вместе с черепом догнали остальных возле лифта. Блоквуд и Холли стояли рядом с тележкой, на которой брезгливо развалился Кипс. Удфорд притормозил возле стойки с какими-то большими металлическими предметами и внимательно разглядывал их. На самом деле, Кипс попрежнему шив, сказала я. А видишь, у него филот шевелится. Ты уверена?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 Впервые за долгое время появился и знакомый блеск в глазах Тёрча, спрятанный за разбитыми стеклами его очков. Я нашел стойку с оруфией. Оживленно сказал он, показывая рукой на стойку. На каждом из этих оруфей стоит клеймо корпорации Санрайз, а сами оруфьи очень паховы на те электрические штуковины, о которых вы мне рассказывали после стычки с бандой ветеранов из общества Арфея. А ещё взгляните вот на этих красавиц. Он нежно похлопал ладонью по каким-то яйцевидной форме в юлискам. По-моему, это мощнейшие вспышки. Те самые, которыми люди фитнес выжигают призраков сразу целыми кластерами. Я думаю, мы имеем право позаимствовать несколько этих вспышек, а? Локвуд. Ну на случай, если придётся решать какие-то непредвиденные проблемы. Я думаю, что это очень неплохая идея, Джордж. Недобра усмехнулся Локвуд. Просто отлично. Было просто невозможно хотя бы мельком не заглянуть в серебряный лифт, украшенный эмблемой Фитис, величевый единорог, поднявшийся над дыбь с зажжённым фонарём на переднем копыте. Внутри, в кабине лифта, на стене были кнопки из черепахового панциря, а над ними панель с лифтами этажей от 4 до 7. -го. Сейчас горела цифра 7. Верхний этаж, пентхаус. Именно туда мы должны были отправиться. Однако Локвуд прав. Наша главная задача сейчас спасти Кипса. Мы закрыли серебряную дверь и вызвали бронзовый лифт. Он пришел без шума, и мы все уместились в нем, хотя правда пришлось слегка подиздеться. Локвуд нажал кнопку первого этажа. Мягко гудя, лифт пошел наверх. Никто из нас не произнёс ни слова. Я поправила свою рапиру так, чтобы её удобнее было выхватить. Хотя час был ранний, или точнее поздний, многие агенты Фитти смогли находиться в здании, и мы были готовы к стычке с ними. Мелодично звлекнул колокольчик. Гудение прекратилось, и дверь лифта открылась на первом этаже. Команда Локвуд и компания дружно выкатились из лифта в зал павших героев. От своих накидок к этому времени мы избавились, и все выглядело нормально. Более или менее нормально. Рапира подвешена к поясу, руки опущены, лицо спокойное, непроницаемое, хотя и слегка поцарапанное. У меня из-под мышки торчит призрак банка. На тележке тихо лежит кипс, укрытый остатками изрезанного пальто Локвуда. Вполне приличная компания, одним словом.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 В Блейфе, chez камне ко колонии, я разглядела полупрозрачный призрак в верзилах Ю Хенратта. Разбойник криво ухмылялся мне, покачивая своими лохмотьями. А дальше, внутри следующих колонн, новые весёлые обитатели. Тёмный спектр, непрестанно крутящийся, словно вентилятор над детским гробиком с Френк-стрит. Кровавая девушка из Камберленда. Морданский полтергейст. Фантазм сумасшедшего изобретателя по фамилии Гедер, вечно ищущий свою потерянную руку. Мы добрались до середины зала, и здесь лок вот в начале замедлил шаги, а затем его все остановил тележку. Привет, сэр Руперт, сказал он, принюхиваясь. Из-за колонны кровавой девушки выступила гибкая тонкая фигура, и вместе с ней долетел аромат знакомого ласьёна после бритья. На фигуру сэра Руперта Гейла упал льющийся изнутри колонны сине-зелёный потусторонний свет. Сэр Руперт щёлкнул пальцами, и от других колон отделились тёмные фигуры и начали приближаться к нам, перекрывая дорогу. Потом ещё фигуры. Такие же тёмные, выступившие из теней под стенами зала, они быстро замкнули нас в круг. И все эти люди были одеты в серые куртки агентства Fitness И все были вооружены рапирами или дубинками. Джордж в холле и я молча встали рядом с Локвудом. Кипс лежал на тележке. Так, так, произнес сэр Руперт. Это снова Локвуд и его приятели. Умеете вы неожиданно появляться в самых непредвиденных местах. Говорил он, как всегда, холодно и вежливо, а дед был безупречно. Сегодня на нём красовался серо-зелёный пиджак с чёрными лацканами, чёрные брюки и ярчайший жёлтый галстук. А вот улыбка показывала, что передних зубов у сэра Руперта за прошедшие сутки стало на пару меньше. Зато прибавилось царапин на лице и свежий красный рубец на том месте, где локпут засветил ему полбу кончиком своей рапиры. А когда сэр Руперт шевельнул рукой, я почувствовала гордость. озаметив повязку на проколе там мной сутки назад запястья стоит ли после всего этого удивляться что глаза сэра руперта смотрели на нас с такой ненавистью не скажу что не ожидал встретить вас здесь сэр руперт улыбнулся в ответ локвот напротив мечтал можно сказать об этой встрече ведь у нас с вами осталось незаконченным одно дело не так ли А я уж было подумал, что вы лишили меня такого удовольствия, когда ушли сквозь тот круг, медленно кивнул сер Руперт. Очень рад, что вы предоставили мне возможность продолжить наш разговор. Он показал рукой на крушавшихся его людей. Как видите, на этот раз я решил не полагаться на всякий сброд. А сброд не сброд, а в зале их было человек 20, не меньше.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 заметил Локвуд. Не просчитались. Не маловато будет. Забавные вы ребятишки, рассмеялся сэр Руперт. Напоминаете мне труппу бродячих актёров, потрёпанных, побитых и унылых. Локвуд потерял где-то своё знаменитое пальто, Холли Манровся в крови. Кабинс вообще едва на ногах держится. Карлайл, что ж, по-моему, её любимый призрак, банку с которым она прижимает к себе. Выглядит сегодня намного лучше, чем она сама. А кто это у вас там на телевке? Миквил Кипс случай. Ой-ой-ой! Надеюсь, он еще не умер. Я почувствовала, как стоявшие рядом с мной Холли и Джордж слегка переместились. Лок вот на заданный ему вопрос не ответил, просто стоял и спокойно смотрел на теряющийся в полутеме высокий потолок зала на призраков.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 В таком случае снова поединок один на один. Видите ли, какое дело, ответил сэр Руперт. В прошлый раз меня довольно сильно зацепила эта ваша юная ведьма, мисс Карлайл. Он показал своё забинтованное запястье. Так что я ещё не вполне в форме. Ну я тоже очень далёк от своей лучшей формы, успокоил его Локвуд. Но тем не менее готов драться с вами. В почт вне любезность с вашей стороны. Улыбнул себе зубами ртом сэр Руперт. Однако я хочу уберечь нас с вами от лишних хлопот. Зачем все эти поединки, нервы? А знаете, что будет написано в завтрашних газетах? Точнее, уж и в сегодняшних. А будет написано, что вы вломились посреди ночи в дом Фиттс с непонятными, но явно не добрыми намерениями. Охранники попытались остановить вас, Но вы оказали сопротивление. Завязал с собой. А в бою, как известно, редко обходятся без жертв. Он перестал улыбаться, щелкнул пальцами и приказал своим головорезам: "Убейте их, всех". Вот блесках потустороннего света сверкнули обнаженные клинки. Люди сэра Руперта двинулись на нас. "Давай, Квил", сказал Локвот. Распростёртая на тележке фигура приподнялась. Быстрым движением Кипс отбросил в сторону пальто, которым был укрыт, и показалось уловленное на тележке оружие. Большие яйцевидные вспышки и электрические руфья. Джордж первым схватил чёрное, тускло блестящее ружьё и снял его с предохранителя. В следующий миг из ствола вылетел ослепительный луч и ударив Сера Руперта прямо в грудь, подкинул его в воздух. В тем времени мы, то есть я, Локвэд и Холли, схватили по громадной вспышке и швырнули их. Хочу заметить, что целились мы не в головорезов Сера Руперта, а в колонны из серебряного стекла. Три взрыва прогремели одновременно. Результат превзошёл все наши даже самые смелые ожидания. Серебряное стекло, из которого были сделаны колонны, славилось своей особой прочностью.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 Вслед за ослепительными вспышками магния поплыли облака белого дыма, и вместе с ними по воздуху заскользили освобожденные из многолетнего заточения призраки. Вот мелькнула поджарая фигура верзилых Юхенратти, танцующая на кончиках своих обрубленных до середины лодыжки ног. Вот слепу пробирается сквозь дым кровавая девушка в запятнанной кровью ночной рубашке. А вот и ужасный морденский полтергейст с собственной персоной.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 приплясывая как сумасшедший, полил на пропалую молниями из своего руфля. Нет, всё-таки стрелок из Джорджа, как из бегемота балерина, поэтому попав в самом начале пару раз в цель, электрические разряды летели теперь, что называется, на кого бог пошлёт. Только успевай пригибаться. Сколько шума, выдохнула я на бегу. И не говори. Эти духи всё больше на внешний эффект напирают. согласился со мной череп. Гукают, квакают, топают, дешёвка. Скажи, разве приличные духи, я, например, позволяют себе что-нибудь подобное? Нет. Ну где же их класс? Где же вкус? Где же чувство меры, я спрашиваю? Мимо нас с черепом просвестил морданский полтергейст, по пути сорвав с потолка тяжеленную люстру. Падающая люстра задела ещё уцелевшую колонну, и её верхушка треснула, как яичная скорлупа. Крупные осколки стекла перегородили нам дорогу. Локвуд дёрнул тележку и рывком свернул вместе с ней в сторону. Мы повернули следом. А впереди из клубящегося дыма показалась фигура в обогаревшем костюме, с почерневшим от сажи лицом, со свалявшимися, торчащими во все стороны волосами. Таким я фронтоватого сера Руперта Гейла ещё никогда не видела. Пошатываясь, он взмахнул зашатанным в руке клинком и хрипло крикнул, обращаясь к остаткам своего войска. Стоять, сражаться, идиоты. Мы замедлили шаг, а затем его все остановились. Нет, не потому, что собирались вступить в схватку с сером Рупертом. Не думайте, Просто мы заметили за его спиной бледное голубое пятно под устороннего света, а вслед за ним показалось и полупрозрачное призрачное лицо. Кровавая девушка из Камберленда была самым медлительным и самым тихим из заточённых в колонном зале призраков. Она бесшумно приблизилась, бесшумно обхватила сера Руперта за шею своей тонкой бестелесной рукой и потянула его к себе. Медленно раскрылся щербатый акровавленный рот, сделав кровавую девушку похожей на шутку глубоководную рыбу, готовящуюся проглотить свою добычу. Она ещё крепче обняла сэра Руперта, и под его кожей проступили синие, промёрзшие насквозь вены. Сэр Руперт забарахтался, попытался крикнуть, но вместо этого лишь негромко булькнул пару раз и затих навеки. Видела Печально сказал Череп. Именно этим я и хотел бы заниматься. Это, если хочешь знать, моё призвание. Ах, но почему я лишён такой простой радости? Вперёд, сказал Локвуд и снова двинулся дальше. Мы почти уже. Он внезапно замолчал и издал предупреждающий крик. За дитя люстры, сбитый морданским полтергейстом, колонна затрещала.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 Мне не нужно было напоминать об этом дважды. Призрак мясника омерзительно хихикнул, но не успел он двинуться в мою сторону, как я в уши се уши бросилась бежать через зал, не разбирая дороги. Я зайцем металась из стороны в сторону, хрустя подошвами по битому стеклу, перепрыгивала через лежащие на полу трупы, побывавших в объятиях призрака головореза Всера Руперта Гейла. Некоторые из них уже успели распухнуть и посинеть.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 Я оглянулась на оставшийся позади коридор. Никаких следов клепкомского мясника, но откуда-то издалека доносился безумный гогот. Я стояла и ждала, пока мои чувства придут в норму. И так тебя понесло не в ту сторону, сказал мне череп. Не пруха, ничего не поделаешь. Сейчас твои дружки пойдут чай пить с кремовыми булочками, а ты застряла здесь. причём застряла капитально Люси. Между тобой и этими булочками минимум семь призраков второго типа, причём все из высшей лиги. Вдали послышался взрыв и звон стекла. Теперь их уже восемь. Ещё одна колонна накрылась. Я ничего не сказала. Да. Лок вот вместе со остальными дельфин был прорваться, а не отвезут кипса в больницу. Всё будет хорошо.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 разговаривать с ним по душам я не собираюсь. Очень мудрое решение. Значит, сядешь здесь и будешь рыдать в три ручья? Можешь удавиться, но плакать я точно не намерена. У меня есть идея получше. И я решительно направилась к серебряному лифту.